наложенного на дом магического блока, не смогла бы перебить. В нем исчез не только Ирмарол, но и стоящие рядом с подвижники Могу поспорить, сейчас, точно так же, как и появлялись, по воле своего кукловода, исчезали и другие участники представления, а летящая от Вейна заклинание приняла на себя стена, покрывшаяся сетью трещин. Да уж, кто-то умеет и не боится, стратегически отступать». «Живы?» — только и спросил Адальвейн, обращаясь ко всем сразу и при этом ни к кому. «Вот и прекрасно. Теперь уходим. Нужно быстрее вернуть оковы их законному владельцу, пока не случилось беды». «Стой!» — я с папой вела обливающуюся слезами маму, а ребята шли следом, а другие пленники. На этих словах отец споткнулся, а мама зарыдала еще сильнее. Других нет. Бросил Минар, остались только мы. Глава восемнадцатая. У своих. На трупы тех, кто шел с нами и за нас, я старалась не смотреть. По всему коридору остались следы бойни, устроенной заговорщиками, расправившимися с нашими лишенными магии нарами как со слепыми котятами. Дикая усталость несколько притупляла восприятие, а может, это защитная реакция организма на стресс, но я почти ничего не чувствовала, даже радости от того, что сама осталась жива и спасла самых ценных заложников. Или я уже медленно сходила с ума. У дома было пусто, что неудивительно. Ночью стража в такой район не заглядывает, себе дороже, а опытные местные обитатели забились подальше и предпочитают не высовывать носы, дабы не попасть под раздачу. И сейчас такая халатность стражи и отсутствие любопытства у местных играли нам только на руку. Мы отошли на десять шагов, и тут Вейн без предупреждения развернулся и шарахнул по дому усиленной оковами шаровой молнией». Каменное строение неожиданно для меня вспыхнуло, как спичка, превращаясь в большой погребальный костер. Теперь стоило уходить поскорее. На пожар все сбегаются не в пример быстрее, чем на преступление. «Лера», — обратился ко мне Вейн, — «побитый, смертельно уставший, но все еще решительный и собранный, отправь родителей домой на землю, а детей в мой городской дом». «О них там позаботятся». «Мы сами о себе позаботимся». Старший из ребят был бледен, напуган, но слишком горд. И в чем-то его отказ я понимала. «Пожалуйста», — взмолилась я, отдавая себе отчет в том, что не смогу оставить их на произвол судьбы. А Адальвейн, в силу сложного характера, никого упрашивать не станет. Сделает, как считает нужным, а дети сбегут при первой возможности — и снова попадут в плохие руки. «В городе неспокойно. постаньтесь хотя бы до утра. Ну вот куда ты сейчас пойдешь, особенно с младшим братом? Подумай о нем. Мальчик явно нуждается в еде и отдыхе». «Не нуждаюсь». Младший оказался не менее решителен и горд. «Ох уж эта семейка». «Хорошо», — перебил старший. «Но только до утра. Вот и договорились» и пока они не передумали, я быстренько сотворила портал в дом. Ну что, я обратилась к родителям на родном русском, сейчас отправлю вас домой, а сама вернусь, как только разберусь тут совсем. И при этом так неестественно бодро улыбалась, что сама бы себе не поверила, родители, конечно, тоже. Мама вцепилась в меня мертвой хваткой, отец просто взял за руку, И оба начали буквально умолять меня вернуться и не задерживаться в этом ужасном месте ни минутой больше. После всего, что они пережили здесь, не зная, кстати, местного языка, это абсолютно нормально, только вот такую роскошь, как возвращение домой, я себе позволить не могла. Не сейчас, после стольких смертей, за которые нужно отомстить. Так что, стараясь не слушать слова родителей, сквозь которые пробивались отчаяние и слезы, я, собрав всю волю в кулак, открыла портал и, без лишних слов, отправила родителей на землю. Да и какие слова! Что все будет хорошо? Они уже насмотрелись, как хорошо здесь может быть. Второй портал на землю отнял очень много сил, поэтому, решив не строить из себя невесть кого, я попросила Адальвейна добраться до дворца более традиционным способом, если, конечно, время еще терпит. Время, видимо, терпело, потому что мужчина только кивнул и, погруженный в какие-то свои явно невеселые мысли, повел меня на выход из столь негостеприимного района. А уже в более приличном месте мы зашли в какой-то трактирчик и от души наелись. Минару этот день тоже дался нелегко. И это я еще не стала спрашивать». Тянут ли браслеты из него силу, как из меня, или у него такого эффекта все-таки нет? Мы ели молча, пока он неожиданно не заговорил. «Считаешь меня плохим отцом, да?» Вейн не поднял взгляд от тарелки, или заранее знал ответ, или ответ мой не так уж и нужен. Я поставила на второе. Да и что я могла сказать, что он отличный отец, замечательный просто, и слепому ясно, что это неправда». Поэтому тактично промолчала. Я и сам себя считаю, но не могу найти в себе силы изменить ситуацию. Вейн все еще говорил с тарелкой, и я предпочла не вмешиваться в односторонний диалог. Ты ведь в курсе обстоятельств их рождения и смерти моей жены, так? Когда умерла Дарна, я, признаюсь, вообще забыл, что у меня есть дети. Ладно, будем честны, я и до этого не особо про них помнил. Старший видел меня исключительно по праздникам, мать не сильно чаще, и только спустя пять лет я понял, что у меня есть дети, и было бы неплохо хоть немного включить их в свою жизнь. Но к тому моменту они во мне уже не нуждались. Их дед с бабкой, родители жены, считают меня причиной гибели дочери. Сыновья, выросшие с ними, также винят в смерти матери меня. А главное — Я с ними полностью согласен и поэтому не могу оправдаться. Дети заслуженно презирают. Мать не уберег, их бросил, а мои родители негласно отреклись от меня за позор и урон репутации семьи. Так что в один момент у меня была большая семья, а в следующий не стало никого. Многие тогда от меня отвернулись. Веляран, тогда еще наследник, да его отец, поддержали меня, Не позволили уйти из армии, а потом Вэлл предложил пост советника при нем. «Именно служение владыке и государству стало смыслом моей жизни. Сейчас владыка при смерти, заговорщики у власти, и все летит в бездну. Если я не смогу это изменить, во второй раз потеряю все, что мне дорого, и тогда не останется ничего вообще». Все сказал Я в упор смотрела на мужчину, наконец, соизволившего поднять на меня удивленные глаза. Ну да, наверное, ожидал, что я нежно возьму его за руку и заверю, что он самый лучший. Тогда слушай. Дети тебя презирают, как ты сам сказал, заслуженно. Когда ты о них вспомнил? Через пять лет? И сильно пытался помириться? Надеюсь, попыток было хотя бы две? И я не уверена, искренне ли ты сожалеешь, что не общаешься с ними, поэтому и оправдываешь себя их нежеланием. Между прочим, ребята каждый раз бросали на тебя полные надежды взгляды, а ты даже не смотрел в их сторону. А с заговорщиками все еще хуже. Вейн, ты видел, сколько там было магов? Не меньше полусотни, и потенциал силы у них не маленький Они били чистой силой так, что и со счетами мы не отбились бы. А еще мне что-то подсказывает, что это далеко не все сподвижники марола. Я понимаю, что магию курируешь не ты, но все-таки интересно, как можно упустить такое количество предателей? Орден выпускает не более дюжины магов в год, а все нападавшие из молодых. Значит, последние несколько лет Орден работает против официальной власти. Все больше расходилась я. «Да ты просто фурия!» неожиданно рассмеялся Минар. «Не ожидала, что ты так страшна в гневе». «Ты меня в гневе еще не видел», — улыбнулась в ответ. «Я, конечно, перегнула, прости. Не стоит вешать на тебя всех собак, ну или ящеров, кого у вас тут вешают. Но самобичеванием займешься, когда все закончится. Заодно подумаем, как тебе помириться с сыновьями». «Да уж, что бы я без тебя делал?» Вейн с задумчивой улыбкой смотрел на меня, а я как-то сразу смутилась под его пристальным взглядом. Жил бы себе спокойно и бед не знал. На игры надмахнулась я. Ирмарол сам сказал, что я стала ключевым звеном в его плане, поскольку оковы со мной подружились. «Не говори глупостей. Не было бы тебя, был бы кто-то другой, а я и правда прошляпил столько предателей. Вот поэтому доедай быстрее и пошли». «Нас ждут великие дела!» Пресекла я новый виток депрессивных мыслей. «Такой боевой я тебя еще не видел», — улыбнулся Вейн. «Хочу тебя кое о чем попросить. Лера, если будет возможность избежать опасности, сделай это. Нам любой ценой нужно вывести заговорщиков на чистую воду, но ты абсолютно ни при чем. Так что если ты уйдешь в свой мир, я пойму и не обижусь». Зато я обижусь. Уже обиделась. Вейн. Я тяжело вздохнула и откинулась в кресле, держа в руках чашку горячего, бодрящего отвара. Пойми, больше безопасного места для меня нет. Рангор очень силен и опытен. Он найдет меня, где бы я ни была, и моих родителей, которым совсем нечего ему противопоставить. Так что это теперь и моя проблема. Пока мы ее не решим, я никуда не уйду. А когда решим, уцепился за слова Минар, у тебя есть какие-то планы на будущее? Вот когда решим, тогда и буду думать о будущем, уклонилась от ответа я. Расплатившись, мы покинули уютную таверну, наняли извозчика, наверное, я никогда не привыкну к этим проклятым ездовым тираннозаврам, и как раз к рассвету были около дворца. Заходили внутрь, конечно, не с парадного входа, а в черный ход для слуг. Ход и правда был очень темным, имел множество ответвлений. Вейн безошибочно вывел нас на кухню, где работа кипела не хуже котлов, и никто не обратил на нас внимания, а оттуда, опять же ходами для слуг, повел в сторону личных покоев владыки. «Охрана дворца организована на высшем уровне, ничего не скажешь, трудно удержаться от иронии» когда кроме каких-то зашуганных слуг в фирменных ливреях не встретился ни один даже самый обычный сторож. Вообще-то на нашем пути раньше располагались два поста и пяток караульных. Задумчиво протянул мужчина. И мне очень не нравится их отсутствие. Зато мы беспрепятственно прошли. Мы бы и так прошли. Отмахнулся Вейн и еще взвинтил темп, так что стало не до разговоров. Свернув в очередной раз, мы уперлись в тупик, где Адальвейн ловко нажал в нескольких местах ничем не примечательные кирпичики-кладки. Часть стены отъехала, и мы оказались в спальне владыки, той самой, куда я уже как-то раз экстренно перемещалась с земли. Только в этот раз смотреть было решительно не на что, кроме самого владыки, лежавшего без признаков жизни на огромной постели, Рядом дремал какой-то парень, не похожий ни на лекаря, ни на сиделку. На прикроватном столике не то что лекарств, даже графина с водой не нашлось. В комнате витал запах затхлости присущий лежачим больным. Да уж, в захудалой богадельне уход был бы лучше. Видимо, Вейн думал в том же направлении, поэтому, скользнув за спину дежурившего и приставив ему клинок к горлу, тихо и достаточно вежливо попросил ответить, что за ерунда здесь творится. Он старался сдерживать ярость, но едва проснувшийся молодой Минар прочувствовал его состояние и начал сбивчиво рассказывать, что помочь владыке уже нельзя, его оставили бдеть у постели на всякий случай, а больше ничего он не знает, так как всего лишь пятый помощник четвертого заместителя кого-то там. «А что стало с магом, который предъявил знак хранителя?» также спокойно спросил Вейн. «Его и прочих магов-отступников бросили в темницу, где они ожидают вынесения смертного приговора», промямлил помощник заместителя. «Странно, что сразу не казнили, а оставили подождать», высказалась я. «Новое государство будет основываться на законе, а не на власти владык», заученно продекламировал парень. Видимо, вирус демократии дошел до дарстейна Так что заговорщики делили власть и казну и не заметили пропажу оков. Как успел по дороге рассказать Вейн, браслеты могут надеть или наследники крови, или избранники самих оков, вроде меня, или посвященные хранители, как сам Вейн. Из него оковы какое-то время силу не пьют. На остальных это будет только тяжелым украшением, которая станет исключительно тянуть силу из носителя, не давая ничего взамен. Поэтому взять их просто так нельзя. Нужно пройти посвящение в хранители, что и планировал Рангор не без помощи избранницы, то есть меня. Посмотрим, ответил Адальвейн, после чего он вроде не сильно стукнул парня рукоятью меча, и тот кулёмо сел к его ногам. Лера Сейчас будет очень сильный выброс магии. Такой не смогут не заметить или проигнорировать, поэтому спрячься, пожалуйста, в тот лаз, откуда мы пришли. Но послушай, о чем будут говорить. Возможно, пригодится. Постарайся не лезть на рожон, а найди верных владыке магов. Без них с заговором не справимся. И если что, уходи. Мужчина открыл ход и ждал, пока я пойду на выход. Вейн, «Ты чего? Мы же вместе сюда пришли. Я не могу тебя бросить!» В горле вставал ком. Почему-то было дико страшно оставлять его одного. Снова это предчувствие беды. «Лера, пожалуйста, я справлюсь и выкарабкаюсь, но не хочу волноваться еще за тебя». Минар подошел почти вплотную и обхватил руками мое лицо. «Мне жаль, что так вышло», — шепотом сказал он. «Сейчас я бы все сделал иначе». «Что все?» Так же шепотом спросила я, боясь сделать лишний вдох. «Все», — ответил Вейн и поцеловал меня, нежно, чувственно, будто в последний раз. А мне не хотелось отпускать его, и крепко прижавшись к мужчине, я запоминала это удивительное ощущение тепла и уюта. «Я бы тоже сделала все иначе». Даже не заметила, как мы оказались у прохода, и Адальвейн буквально впихнул меня в проход и сразу вернул часть стены на место. Открыть заново проход я бы не смогла при всем желании. Оставалось только прижаться ухом к кладке и пытаться понять, что же происходит внутри. Сначала не происходило ничего. Во всяком случае, было тихо, однако обещанный выброс силы я почувствовала. Он не похож на взрыв, который я почему-то ожидала, а скорее на разлитую цистерну воды. Сила растекалась все дальше, заполняя собой пространство. Я надеялась, что вэйн вот-вот выйдет, и мы сможем также незаметно покинуть дворец. Но надеждам оказалось не суждено сбыться. Дверь в покое распахнулась с грохотом, смачно стукнувшись о стену, и топот пары десятков ног сменился смутно знакомым голосом. «Адальвейн ирноват, приказом временного и чрезвычайного совета мы просим вас проследовать за нами», произнесли уверенным и четко поставленным командным голосом. Будь я в комнате, непременно бы проследовала, но там была не я. И когда же, а главное, на каких основаниях у нас образовался совет с таким звучным названием? Язвительно поинтересовался Вейн, не спеша исполнять указания. Судя по продолжающей разливаться силе, он еще творил заклинание возвращающие оковы, и, возможно, делал что-то для поддержания жизни правителя и друга. Тогда, когда в результате вашего предательства, с целью переворота и захвата власти в дарстейне вы умышленно путем обмана, находясь в сговоре с приведенным вами пространственным магом, переместили владыку Вильярана в мир Ригнов, где, нарушив принесенную клятву верности а также долг хранить и оберегать владыку от опасностей запятнав честь мага и рода нават оставили и тем самым обрекли на верную гибель носителя оков власти и последнего прямого наследника рода владык дарстейна отчеканил без запинки неизвестный обвинитель интересно он долго учил такую речь вот как это официальное обвинение не унимался Вейн. это без пяти минут официальный приговор ирноват как быстро стали выносить приговоры быстрее только советы образовывают расскажите ка иркуриат почему не был созван совет верховных в связи с пропажей и последующим тяжелым состоянием владыки потому что верховные утратили доверие народа и аристократии говоривший все взвинчивал тембр и количество пафоса в голосе. Интересно, он из искренне верующих в лучшее будущее путем переворота или из тех, кто делит власть, пока горячо? А почему же владыки не оказывают должную помощь, не спешил сдаваться в руки правосудия военный советник? Владыка уже не сможет вернуться к полноценной жизни. Это подтвердили все осматривающие его целители. Значит, такова воля богов привнести перемены в Дарстейн. И все-таки эта игра на публику, которой, по ощущениям, набилась уже целая комната. Дальнейшие препирательства Вейн, видимо, щел излишними и даже не стал тратить силы на сопротивление. Наверное, боялся Завелиорана, совершенно беззащитного в данный момент. Ну и прорываться через весь дворец – не лучшая идея. Так что звук щелчка на